Глава десятая Где-то после полуночи звонит телефон. Грета с просонью решает, что это будильник, и сбрасывает его на пол. Красные цифры гаснут, и в беззаконной каюте становится совершенно темно. Звонки прекращаются. Спустя несколько секунд они возобновляются, и на этот раз она берет телефон в руки. «Я на карантине». Слышит она чей-то голос, и у нее не сразу получается задать вопрос. «Что?» «На карантине. Это отец. У себя в каюте». «Почему? Что случилось?» Папа тяжело вздыхает. «У меня что-то не то с желудком, и поэтому я позвонил и спросил, можно ли мне вернуть деньги за завтрашнюю экскурсию на консервный завод. И, видимо, обслуживающий персонал паникует, когда пассажирам плохо». «Консервный?» Джуна. Нетерпеливо поясняет отец. Мы же должны. А знаешь что, не бери в голову. Главное, меня посадили на карантин. Теплоход покачивается сбоку на бок, и Грета крепко зажмуривает глаза, думая, что не надо было так перебирать вчера. Ты заболел? спрашивает она. Ее саму немного тошнит. Конрад фыркает. Я в порядке. «Стоит пару раз метнуть харчи, как они считают себя разносчиком заразы. И плевать, что корабль качает так, будто мы очутились в Бермудском треугольнике. Клянусь я...» «Значит, тебе не разрешают выходить из каюты?» «Да». «Как долго это продлится?» «По крайней мере, еще восемнадцать часов». Черт. «Ну да». Они оба на какое-то время замолкают, а потом Гретта заставляет себя спросить. Хочешь, я приду. Это тоже нельзя, отвечает он, не пытаясь скрыть своего раздражения. Карантин. Она пытается говорить так, чтобы он не почувствовал облегчения в ее голосе. Окей, тебе нужно что-нибудь? Со мной все будет хорошо, отвечает он. Можешь сказать остальным, что я завтра не буду на экскурсии. Если хочешь, отправляйся на нее вместо меня посещение консервного завода, а потом поездка по канатной дороге. О, голос Гретты взлетает на целую октаву. «Да, может, я... Ты не обязана делать это?» Сухо говорит он. Снова повисает пауза. В комнате так черно, что Гретте почти кажется, будто она парит в пространстве. Она крепче сжимает в руке телефон, и вспоминает, как выползала во двор за домом после их ссор и сидела на старых детских качелях до наступления темноты. Тогда они ссорились из-за всего на свете, из-за ее отметок, от из дома, из-за того, что музыка интересовала ее куда больше, чем математика и естественные науки, больше, чем что-либо еще. Даже тогда она скучала по тем дням, когда Конрад стоял у входа в гараж и смотрел, как она играет, И его силуэт четко вырисовывался на фоне закатного неба. Но она не была больше восьмилетним ребенком со слишком большой линией гитарой и высунутым от усердия языком. Ей исполнилось двенадцать, потом тринадцать, четырнадцать. Она все время носила фланелевую одежду и мятые кеды, и ее уже угнетала великая несправедливость того, что она взрослеет в пригороде Колумбуса, где никогда ничего не происходит. К тому времени ее отец уже понимал, что он проиграет соревнование с музыкой, что она предпочтет ее всему остальному и переключил свое внимание на Эшера, который был нападающим в футбольной команде старшеклассников и усиленно занимался математикой, носил толстовку с эмблемой университета Агая и мечтал точно о том, о чем свое время мечтал Конрад и чего у него никогда не было, о колледже, перспективах возможности преуспеть. В то лето, когда ей исполнилось 15, Грета увидела объявление, что требуется гитарист в магазин грампластинок, где она тусовалась после работы в продуктовом магазине. И когда она пришла на прослушивание, оказалось, что все остальные кандидаты старше. Им было по 18, 19 и 20 лет. Они посматривали на нее со снисходительными усмешками до тех пор, пока она не начала играть. Ей тут же предложили место, на которое она рассчитывала. Репетиции проходили каждый вечер и начинались в девять часов. Это был ее комендантский час по будням, так что пришлось в совершенстве освоить искусство незаметно уходить из дома и возвращаться. Но иногда ее заставали на месте преступления, и тогда вспыхивала очередная ссора, одна из многих, столь многих, что они стали безразличны ей. Грети стало трудно обращать внимание на то, Чего от нее хочет папа? Когда она стала одиннадцатиклассницей, остальные участники группы уехали учиться в колледже, и это было хорошо. Они никогда не выступали с концертами, а просто репетировали в подвале дома парни по имени Тофер. И Грета играла лучше всех. Она по-прежнему в тайне выбиралась из дома, все еще прятала сигареты в спальне, ездила на попутках в центр города, когда там выступали группы, которые нравились ей. И ссоры не прекращались. Хелен изо всех сил пыталась быть судьёй в них, пыталась впитать в себя или как-то отвести ту горечь, которую они изливали друг на друга, но все же Гретта порой оказывалась на холодном дворе и садилась на качели, иногда взвинченная, иногда плачущая, а иногда старающаяся представить, каково было бы жить другой жизнью, в другом месте и с другим отцом. Время от времени он выходил из дома и присоединялся к ней. Он никогда не извинялся и не пускался в объяснение, хотя Грета подозревала, что мама посылала его к ней именно для этого. Он был слишком упрям, равно как и она. Он просто садился рядом, и над ними скрипела качельная перекладина. Они подолгу сидели в темноте и смотрели на звезды. Молчание всегда удавалось им лучше, чем что-то еще. «Мне очень жаль», — наконец говорит Грета что ты не увидишь Джуна. Голос Конрада становится мягче. «Мне тоже». Проведу тебя, когда вернусь». «Ты не можешь». «Карантин. Знаю. Я хотела сказать, что позвоню или еще что-нибудь придумаю». «Окей». И она чувствует, что кивает в непроглядной темноте. Отец вешает трубку. Она тут же снова засыпает тяжелым без сновидений сном, каким обычно спит после концертов. Проснувшись, нашаривает на столе телефон и видит, что уже почти девять часов. Ресторан со шведским столом расположен на пляжной палубе, и в нем полно народа. Двое детишек пробегают мимо нее с пончиками, обсыпанными сахарной пудрой и надетыми у них на пальцы, подобно кольцам, а Стюарт толкает перед собой инвалидное кресло сидящим в нем стариком пытаясь миновать очередь за кофе столы стоят под окнами по периметру теплохода и грета замечает мэри и элеонор за одним из них они склонились над телефоном она на секунду останавливается и думает что с ними должна быть ее мама эти женщины такие же члены семьи хелен как и грета эшер и конрад они обменивались всяческими садоводческими секретами и советами о том, как попросить прибавку к зарплате, готовили, когда кто-то из них заболевал, и устраивали вечеринки по любому поводу. Они проводили летнее время во дворах за домами, а зимы — за кухонными столами друг у друга. Они были подругами, лучшими подругами, но еще и одной семьей. А теперь их осталось только двое. Грета подходит к столу, и Элеонор обращает на нее сияющий взгляд. «Мэри показывала мне фотографии, сделанные во время предложения руки и сердца», говорит она, поворачивая телефон экраном Гретти. У той нет времени подготовиться. И она вот так запросто смотрит на фото Джейсона, стоящего на одном колене и улыбающегося прекрасной азиатки, выглядящей так, будто только что сошла со страниц каталога Крю. «Он сделал его в Центральном парке», с гордостью говорит Мэри. Она была потрясена. «А кто не потрясен? Хочется сказать Гретти, но она молчит. Много лет тому назад они с Джейсоном сидели в баре в Эйст-Виллидже, и какой-то парень, применив ловкость рук или, может, какие-то технические навыки, сделал так, что из прорези для монет-автомата для мини-боулинга появилось кольцо. И прямо там же, на залитом пивом полу, он упал на одно колено, и девушка расплакалась. Джейсон повернулся к Гретти, вытаращив глаза. «Что?» — спросила она. «А ты как это сделал бы?» «Я этого не сделаю», — просто ответил он. В этом они были схожи. В нежелании брать на себя обязательства, связывать свою жизнь с кем-то еще. Когда она оставалась у него, он демонстративно возвращал тюбик с зубной пастой на место после того, как она почистила зубы. Когда они просыпались утром, он начинал заниматься своими делами, будто ее не было рядом. И Гретта не имела ничего против. Она делала то же самое в тех редких случаях, когда он ночевал у нее. Два свободных человека, которым нужно, чтобы кто-то был с ними в постели ночью, и выметался из нее утром. Но, видимо, теперь дело обстояло иначе. Вау! говорит Гретта, вглядываясь в фотографию и стараясь обнаружить признаки недовольства у Джейсона, подобно агенту ФБР, изучающему видео с заложниками. Но ничего такого не увидела. Казалось, он вне себя от счастья, от того, что взгромоздился на камень в Центральном парке и делает предложение женщине, которую, вероятно, любит. А чем она занимается? Слышит она свой голос. «Она вет!» Отвечает Мэри, все еще глядя на фото и улыбаясь. О, удивляется, Грета. Это замечательно! И где она служила? Обе женщины смеются. Нет-нет, говорит Мэри. Она ветеринар! Лечила его щенка, так они и познакомились. У него есть щенок? Гретта представляет белые ковры в его элегантной квартире в высотном доме. С каких это пор! Мэри задумывается. «Он у него уже год или около того. Вы с ним совсем не видитесь?» Интересуется Элеонор. «Большое яблоко не может быть таким большим». «Оно больше, чем вы думаете», — угрюмо говорит Гретта. Тут возвращаются Дэвис и тот с тарелками, полными блинчиков. Они образуют странную пару — Тот худой и бледный, и так соответствует стереотипному представлению о страховом агенте, что кажется странным, что он им и является. И Дэвис — широкоплечий, спортивный, чей масштаб личности даже превосходит его статус. «Привет, ребенок, говорит Дэвис, неуклюже пристраиваясь на слишком маленький для него стул. «Слышал, что твой папа провел ночь, знакомясь с санузлом?» «Вы разговаривали с ним?» Он кивает, поливая блинчик сиропом. Плохо ему. Ночью он не показался мне слишком уж больным, просто раздраженным. «Ну и это тоже», — соглашается Дэвис. «Но все с ним будет хорошо. Мы решили, что это не пищевое отравление», — говорит Элеонор, внимательно наблюдая за тем, как тот засовывает в рот вилку с яичницей. «Раз мы все в порядке». «Он, наверное, подхватил какой-то вирус еще на суше», — соглашается Мэри. Надеюсь, это у него скоро пройдет. Грета под столом посылает отцу сообщение. Ты как? Саркастичный ответ Конрада приходит незамедлительно. Супер! Сегодня ты вместо него? спрашивает Дэвис, и Грета отрывает взгляд от телефона. Будем смотреть, как лосося засовывают в консервную банку. А потом нас закинут на гору Робертс. Спешит добавить тот подталкивая лежащий на столе буклет Гретти. Там имеется фотография красной кабинки, висящей на тросе и поднимающейся на поросшую деревьями гору. «Надеюсь, мы увидим там сажестого тетерева». «Похоже на название алкогольного напитка», — замечает Элеонор. «Какого-нибудь зимнего коктейля». «Кажется, есть какой-то птичий виски», — вспоминает Дэвис. Мэри качает головой. В называется «Знаменитая куропатка». А кто сказал, что сажистый тетерев не знаменит? Улыбается Элеонор, и тот таращит глаза на всех них. «Знаменит», — подтверждает он. «По крайней мере, на береговых хребтах». Гретта рассматривает фотографию канатной дороги. Она не может решить, способна ли провести с ними целый день. Не только потому, что Дэвис задаст экскурсоводу тысячу вопросов, Мэри будет стараться подключить ее к происходящему, Элеонор заставит их фотографироваться на вершине, а тот будет слоняться поблизости и кричать, подражая птичьим голосам. А потому что все это они должны были проделывать вместе с ее мамой. Мэри будто читает ее мысли. Никто никого ни к чему не принуждает, говорит она. У нас есть свободное место, если тебя это заинтересует. Она подталкивает к ней еще один буклет. «Ну, даже если и нет, то тебе вряд ли будет скучно в Джуна». «Спасибо», — благодарно улыбается ей Гретта и, взяв буклет, направляется к шведскому столу. Стоя в очереди за омлетом, она листает его и изучает другие предложения, среди которых наблюдение за китами, вертолетная экскурсия и катание на собачьих упряжках. Добравшись до фотографии ледника Мэндон-Холл, белого, скалистого и массивного, она вспоминает, что уже видела ее в календаре матери. Вагая, она смотрит на нее, и ее сердце бьется неровно. Оконные стекла над головами посетителей ресторана испещрены дождевыми струями, все за ними затянуто легким туманом. Грета возвращается к фотографии. По ней невозможно определить, какого размера ледник. Она понимает, что он должен быть огромным, но на фотографии выглядит всего лишь снежным пятном между двумя горами. И внезапно ей становится трудно смотреть на него.